в видение. Милл Кундера в романе «Бессмертие» пишет «Хотя бессмертие и возможно заранее моделировать, манипулировать им, подготавливать его, оно никогда не бывает таким, каким было запланировано. Недавно был снят сериал «Есенин». Люди сидели у экранов, глядели на непристойно кривляющегося уголовника из запущенных в плохо сидящем рыжем паричке, возмущались, огорчались. Фильм был снят по роману. Роман – вещь совсем больная. Там две модные темы – порнуха и еврейский заговор. В кино такие славные политкорректные ослиные уши русского Голливуда. Все еврейские злодеи, ничтож сумняшися, переделаны в русских, дабы не разжигать излишнюю национальную рознь. А все многочисленные эротические сцены, любовно выписанные автором в стиле «Луки Мудищева», заменены поцелуями и многозначительно закрытой дверью. Сериал должен быть семейным достоянием. То есть предлагается смотреть это издевательство над памятью одного из самых любимых и самых важных для русской словесности персонажей всем вместе с детьми, старушкой, бабушкой. Дети, наверное, веселились вовсю, а бабушки, я уверена, что расстроились». Есенин – неканоническая икона. Иван-царевич или Иван-дурак, пророк, звучит дико, но с легкой руки Пушкина у нас принято поэтов принимать в пророки. Бабушки, наверное, помнят это есенинское бессмертие. Именно такое, о котором он и мечтал, которое строил всю свою короткую жизнь так старательно. В общем, все вышло по плану. Нелепая загадочная смерть, потом короткий всплеск славы и негласное запрещение на долгие годы. И вот при Хрущеве Есенин возвращается. Чуточку раньше, чем прочие убиенные собратья, Есенин вернулся первым, но он и не уходил. Снятый с библиотечных полок, он все это время жил в песне. Есенина пели всегда в городе, в деревне, на войне, в лагерях. Затерялась Русь, в мордве и чуде, Нипочем ей страх, и идут по той дороге люди». «Люди в кандалах». У Бориса Васильева в знаменитой повести «Завтра была война» Есенин – один из героев. Именно из-за его книжки, наконец, сходятся и сдруживаются две героини, поначалу кажущиеся антагонистками. Тогда, в сороковом году, чтение вслух Есенина – еще некое тайное место И вот Есенин вернулся, вернулся к простому народу, для которого он писал. К молодым. Я помню смешные стихи начала шестидесятых, кажется, Юлии Друниной про девчонку-стеляшку насчет того, что не стоит походя осуждать ее шпильки-лодочки, юбку-колоколом и модельную сумку. А в сумке модельной в притирку лежат пельмени, есенин, рабочий халат. а Вот такая примета 60-х, легких и целомудренных с внезапным сквознячком свободы. Потом, в брежневские времена, хулиган Есенин вместе с охальником Пушкиным и славным охотником Некрасовым, главные герои букварей и хрестоматий. Все мы бесконечно повторяем про то, как белая береза понакрылась, роща отговорила, а забота залегла, а потом случилась очередная революция. Хорошая, буржуазная, реформистская, почти вегетарианская. Революция – это всегда свобода, свободы бывают разные. Притом, если о свободе убивать грезит сравнительно малая часть населения, то уж о свободе блудить беспрепятственно, естественно, мечтают почти все. И даже если революции и ее главной дочери Свободе удается обойтись малой кровью, то уж вакханалия непристойности, сооружение на всем пространстве революции, одной большой метафизической оргии – это революционная неизбежность. Наступили непристойные времена, и вот тут-то Есенин попал под раздачу по полной. Безобразный сериал – это логическое завершение издевательства над одним из самых прелестных персонажей русской литературной сцены XX века. Да, именно это слово, которое вроде и не вяжется с образом Есенина, усиленно создаваемым с двух разных враждующих сторон. Первым, еще в брежневские времена, вновь обретенного Есенина прибрали к рукам националиста, самого дурного толка. Живого Есенина националистам прибрать к рукам все же не удалось. До последней минуты, уважая и почитая одного из первых своих учителей, мужиковствующего Клюева, Есенин так никогда и не стал его апологетом. Через много лет воскресшего Есенина окружили плотным кольцом и, наконец, взяли. Националистами была создана первая легенда Есенина. Есенин — это белая лебедушка Русь, зверски убитая злобным жидовским враньем. В общем, нормальная такая сказочная легенда. странно в ней кажется лишь образ вот этой самой лебедушки. Она почему-то у националистов получилась пьяная, пошатывающаяся, норовящая. То в грязь грохнуться, то в морду кому-то дать. При этом непрерывно матерящаяся и с мутным взором. Именно таким Есенин выписан в двух самых знаменитых мемуарах у Марингофа в романе «Без вранья» и у Катаева в «Алмазном венце». Патриоты радостно приняли вот такую версию Есенина из рук мемуаристов-завистников. Это загадка, которую я, наверное, никогда не смогу разрешить. Почему родителям за русскую народную душу поколение наших отцов всегда больше всего подходил именно вот такой образ мутного пьяницы? Ну, с гармошкой, но в красной рубахе, но непременно пьянь, еще и драчливая Что это за любовь такая к собственному народу, выражающаяся в выпячивании его недостатков? Если бы я была русским националистом, я бы непременно попыталась доказать, что все это о Есенине неправда. То есть гиперболизированная грязь, притянутая за уши факты и порой просто бесстыдная ложь. Мне бы такой народный идеал не сгодился. А этим нормально, подходит. Объяснение этому есть. Фашистующий национализм всегда нуждается в люмпенизированном уголовном элементе. Пьяный и морда крошит – отлично, врагам на устрашение, упал и в луже лежит – тоже хорошо, бабам жалость. В общем, наши националисты легко и спокойно взяли Маренговско-катаевскую версию Есенина для этой своей вороньи-лебяжей легенды. Меня эта легенда оскорбляет, наверное, я есть русский националист, без всякого «если бы». При этом, какие там Есенин писал стихи, для них оказалось как-то вообще неважно. Какие стихи, песни, ну вот, под гармошу, клен и всякая там береза. Главное, чтоб под гармошечку и глаза наши рязанские синие. Поразительно, что эту же легенду, этот же образ пьяного с гармошой радостно взяли и оппонент патриотов, общелиберальная, в общем-то, хорошая и чистая душою русская интеллигенция. Да, и хорошая, и чистая, в чистоте своей хорошести, сама себя обожающая уважающая, слитая в единую группу, как дворовая команда, и очень свято соблюдающая все дворовые законы. Свои чужие, набор икон, набор табу, наверное, в такой интеллигенции на сегодняшний день наше спасение, потому что фашики, они на радость нам разрознены, каждый дудит в свою дудку. А мы чистые, светлые, все вместе, передовой отряд и под пионерским горным. Только Есенина жалко. Есенин к нам в икону не попал. Именно потому, что его первыми успели прихватить фашки к себе в лебедушке. Интеллигентский иконостас, неведомо кем впервые названный, обозначился на долгие годы. Их было четверо. Вы их прекрасно знаете. Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак. Я никогда не принимала этого иконостаса. У меня годам к 15 сложился свой. У меня сложилась троица. Цветаева, Мандельштам, Есенин. Просто по любви, просто по стихам, в первую очередь. Но и по легенде, поэт в России – это всегда художник-концептуалист, создавший в большей или меньшей степени талантливое произведение под названием «Жизнь русского поэта» в очередное смутное время. Тут Ахматова, конечно, преуспела более чем Пастернак. Но ни она, ни Пастернак все же не попадают в мученики русской словесности. «Моя же троица – все, как ни крути, убиенные», включая Цветаеву. И, конечно же, Есенин – самоубийство которого я, так же, как и наши фашки не верю. А либерал как раз поверили, да им вообще и не важно. Стихи Есенина они, естественно, тоже мало знают, им он просто не интересен. В школе проходили, и, понятное дело, про клен поем, если уж пьяные очень. А так, даже Маяковский тот интереснее. Ну, Есенин, мужиковствующих свора. А послушаешь, да это же из хора, бабалаечник. В результате получается, что легенда одна, общая, Суммируем. Некий поэт из крестьян Рязанской губернии, хоть с небольшой, но ухватистой силой, блондин, кудрявый, с балалайкой, в красной рубахе, всю дорогу пел частушки, сначала пел у себя в деревне, потом зимки гипеус по салонам, потом аж царским дочерям в царском селе, потом революция случилась, балалайку сменил на гармонь, рубаху на цилиндр, связался с хулиганами, Организовали какой-то там и по-прежнему пел непристойные частушки, матерился, написал какие-то непристойные поэмы с непроизносимыми названиями, что-то там отчарь, актаиф «Актаиф», что-то там такое «Атчаль», «Актоих». Ну, я ж говорю матершинник, а уж бабник пробы ставить негде, дон Жуан Рязанского разливу. Женился на богатой старухе, знаменитой балерине Айсидоре Дункан. Она полюбила его последней любовью, повезла показывать в Европу Америку, но там он не прижился. Понятно, из крестьян, хоть и в цилиндре, скандалил везде, много дрался, вернулся, дрался и скандалил еще больше, то в Москве, то в Питере, пил как лошадь и писал все больше про кобыл, простой был, но полугрантный такой, но душевный, пил да и заболел белой горячкой. Потом поехал в Персию отдохнуть, там встретил Шагане, Это что-то такое женское и, безусловно, персиянское. Написал ей много стихов. Вернулся, снова Белочка. Да, забыл, забыл, дети у него были, от Мейерхольда. Дальше легенда раздваивается. У либералов коротко, снова Белочка, поехал в Питер, там, в гостинице «Англитер», сначала перерезал себе вены, а потом самого себя повесил на трубе. После слове любил и успевал русскую природу, её осень, весну, лето и зиму. Был певцом деревни, её мужика, бабы, коровы и кобылы. Обширно представлен в букварях и хрестоматиях по литературе, любимец простого народа, для интеллигенции особого интереса не представляет. У патриотов, конечно, интереснее, тянет аж на сериал. И уж точно на хорошую блатную балладу из тех, что я коллекционирую. «Серёжа наш, русский он, понимаешь Со всех сторон они жиды, обсели его». «Как мухи обсели, да?» «Не, а как вороны». «Ах, как вороны. Ну, тогда понятно, почему вам так нужен Серёга Пугалоогородная. Вот такой в цилиндре, в поддёбочке драной. Из прорех солома торчит. И волосы в разные стороны, тоже чистая солома. Глаза — голубые пуговицы, руки-ноги из старой метлы. А вокруг — вороны». Девками своими они его привазить хотели, всего его девками своими обсадили. Зинка Райха, галия это Бенеславская, ещё Абрамовна, ещё Надя Вольпин, Женя, Лившиц, Рита, сестричка её, Шаганэ. А шаганэ Тоже, тоже, не сумлевайся, персиянская еврейка. Но она же армянка, а армяне-то и есть персиянские евреи, не знаешь, что ли? Теперь знаю, он же от них рвался, серёжка-то наш, он русскую женщину любить хотел. А Асидору? Не, Асидора, американка, с еврейской кровью. Он сначала Августу Миклашевскую полюбил, артистку, потом еще Соню Толстую. На Толстой женился. И уж тут жиды поняли, что ушел от них Сережа. Ушел к нашей настоящей русской девушке, к внучке Альвань Калаича. Не польстился на ихних-то, сколь не подсовывали. Поняли, что не взять им Серегу, и решили его кончить. Троцкий его люто ненавидел за любовь к простому русскому мужику. Он-то приказ и отдал, чтобы убить, значит, Серёжку Есенину, душу нашу русскую, лебёдушку. Там, в Англитере, трое на него накинулись. Долго били, убили, потом уж повесили. И за самоубийство выдали. Сталин-то не успел тогда и удушку Троцкого скинуть, сам на царство стать. Сталин-то Серёжку понимал, любил его, жалел. Вот умер Серёжка, а поют его, по, по всей России поют и про клён, и про рощу. А стихи... тихий писал а как же любил и воспевал русскую природу ее осень весну лето и зиму был певцом деревни ее мужика бабы коровы и копылы любимец простого народа обширно представлен в букварях и хрестоматиях по литературе являет собою исконную душу русского народа а также вечную загадку славянской души вот так чтобы не писал кундера но над этим его гиоты так не глумились да и пушкину в бессмере Далось полегче. Я попробую рассказать о Есенине из своего угла, из того самого угла, в который Есенин с молода попал и в котором провел всю свою не слишком долгую жизнь, из артистической тусовки, из богемы. Я в этом углу родилась и живу, с детства многое и многих повидала. Я знаю богему, я знаю ее нравы и традиции, знаю, как там пьют, как там любят и ненавидят, и для меня это ключ к собственной версии – гибели Есенина.